Антропологи называют это эффектом престижа. Джастин Дрю Бибер родился в 1994 году. Канадский поп-музыкант, певец, автор песен, актер, кумир подростков. Но несмотря на присутствие у приматов зачатков личной репутации и понимание интересов сообщества, люди продвинулись в этом вопросе намного дальше. Мы гораздо лучше умеем просчитывать, как наши действия и действия других людей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 И собакой. Американский антрополог Крис Бем, работавший и с людьми, и с высшими приматами, очень убедительно писал о том, как в сообществах охотников-собирателей принуждают к исполнению правил. Он считал, что такой механизм может приводить в действие активный генетический отбор примерно такой же, каким пользуется заводчик, когда отбирает животных по экстерьеру и темпераменту. Одни животные получают возможность продолжить рот.